Так почему же человек – плохой объект для экспериментальных исследований? Не начиная философской дискуссии о различиях между человеком и низкоорганизованными животными, мы лишь отметим, что в экспериментальных условиях поведение человека во времени значительно менее последовательно, чем, скажем, поведение белки или тяги. И человеку можно, естественно, при его согласии, поместить тщательно контролируемые условия, специально созданные для измерения свободно текущего ритма его активности. Но поскольку ритмы человека подвержены влиянию многих факторов, подавляющее большинство экспериментов по изучению участвующих в биоритмике внутренних процессов проводилась на низших животных. Вопрос. Как работают внутренние часы человека? Остается для исследователей биологических ритмов самой сложной проблемой. Для получения результатов, сравнимых с результатами последних экспериментов на животных, необходимо и в опытах на человеке обеспечить поддержание точно контролируемых условий освещения, температуры, влажности и так далее. Нужно исключить все внешние ориентиры, которые могут указать на истинное время, особенно это касается всякого рода шумов. А так как самым главным временным ориентиром является свет, чрезвычайно важно обеспечить Точно контролируемый уровень освещенности. Чтобы следить, за изучаемыми ритмами необходимо располагать аппаратурой для регистрации цикла сон-бодрствования, изменений температуры тела и так далее, а также клиническими возможностями определения физиологических функций. И при этом нужно изучать. Изолированного индивидуума, чтобы реакции одного человека не сказались на поведение другого. Любознательные люди давно пробовали изучить цикл сон-бодрствования у человека. Натаниэл Клейтман, специалист по физиологии сна, и Брюс Ричардсон из Чикагского университета в 1938 году закрылись в одном из отсеков Мамонтовой пещеры в Кентукки. Целью эксперимента было выяснить, сможет ли каждый из них приспособить свои внутренние часы к ритму, отличающемуся от суточного. Они провели в пещере 32 дня, стараясь привыкнуть к 28-часовому циклу, состоящему... из 19 часов активного состояния и 9 часов сна. Ричардсон, которому было 23 года уже к концу первой недели, успешно перевел свои часы на новое расписание, а Клейтман, старше своего товарища лет на 20, так и не смог приспособиться. Для того времени это было весьма интересным исследованием. но в сравнении с современным оборудованием Мамонтова пещера похожа на темный домик Гарнера и Аларда в сравнении с фитотроном в Кандере. Оборудование для изучения ритмов у человека трудно в изготовлении и дорого в эксплуатации, поэтому неудивительно, что существует оно пока в единственном экземпляре – Это Тир-бункер, размещенный в Институте физиологии поведения имени Макса Планка. Непосредственный интерес Ашофа к изучению ритмов человека стимулировали исследования, проведенные им на зябликах. Но задолго до этого он занимался изучением ритмов двигательной активности мышей в условиях постоянного освещения и постоянной темноты. Многочисленные эксперименты привели его...